Это тоже было все еще довольно красиво. Час спустя зажгли фонарь, поднялся ветер, небо почернело, и все исчезло. Все это не ново. Я никогда не чурался этих безобидных ощущений, наоборот, чтобы к ним приобщиться, довольно почувствовать себя хоть капельку одиноким, ровно настолько, чтобы на некоторое время освободиться от правдоподобия. Но я всегда оставался среди людей на поверхности одиночества, в твердой решимости при малейшей тревоге укрыться среди себе подобных. По сути дела, до сих пор я был просто любителем. А теперь меня повсюду окружают вещи. К примеру, вот эта пивная кружка на столе. Когда я ее вижу, мне хочется крикнуть: "Чур не играю!" Мне совершенно ясно, что я зашел слишком далеко. Наверное, с одиночеством нельзя играть по-маленькой. Это вовсе не значит, что теперь перед сном я заглядываю под кровать или боюсь, что посреди ночи моя дверь вдруг распахнется настежь. И все таки я встревожен. Вот уже полчаса я избегаю смотреть на эту пивную кружку. Я смотрю поверх нее, ниже нее, правее левее, но ее стараюсь не видеть. И прекрасно знаю, что холостяки, которые сидят вокруг, ничем мне помочь не могут. Поздно, я уже не могу укрыться среди них. Они хлопнут меня по плечу, скажут: "Ну и что, что в ней такого, в этой пивной кружке?" Кружка как кружка, гранёная, с ручкой, с маленькой эмблемой герб, в нем лопата и надпись "Spatenbräu". Я все это знаю, но знаю, что в ней есть и кое-что другое. Ничего особенного, но я не могу объяснить, что я вижу. Никому не могу объяснить. В этом все и дело. Я тихо погружаюсь на дно, туда, где страх. Среди этих веселых и здравых голосов я один. Парни вокруг меня все время говорят друг с другом, с ликованием обнаруживая, что их взгляды совпадают. Господи, как они дорожат тем, что все думают одно и то же. Стоит только посмотреть на выражение этих лиц, когда среди них появляется вдруг человек с взглядом, как у вытащенной из воды рыбы, устремленным внутрь себя, человек, с которым ну, никак невозможно сойтись во мнениях. Когда мне было восемь лет, и я играл в Люксембургском саду, был один такой человек. Он усаживался под навесом у решетки, выходящей на улицу Огюста Конта. Он не говорил ни слова. Но время от времени вытягивал ногу и со спугом на нее смотрел. Эта нога была в ботинке, но другая в шлёпанцах. Сторож объяснил моему дяде, что этот человек бывший классный надзиратель. Его уволили в отставку, потому что он явился в класс зачитывать отметки за четверть в зеленом фраке академика. Он внушал нам невыразимый ужас, потому что мы чувствовали, что он одинок. Однажды он улыбнулся Раберу, издали протянув к нему руки. Робер едва не лишился чувств. Этот тип внушал нам ужас не жалким своим видом и не потому, что на шее у него был нарост, который терся о край престижного воротничка, а потому что мы чувствовали, в его голове шевелятся мысли краба или лангуста. И нас приводило в ужас, что мысли лангуста могут вращаться вокруг навеса, вокруг наших обручей, вокруг садовых кустов. Неужели мне уготована такая участь? В Первый раз в жизни мне тяжело быть одному. Пока еще не поздно, пока я еще не навожу страх на детей, я хотел бы с кем-нибудь поговорить о том, что со мной происходит. Странно. Я исписал 10 страниц, а правды так и не сказал. Во всяком случае, всей правды. Когда сразу после даты я написал ничего нового, я был неискренен. В действительности маленькое происшествие, в котором нет ничего постыдного или необычного, не хотело ложиться на бумагу. Ничего нового. Просто диву даешься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом. Если угодно, и в самом деле ничего нового не произошло, когда сегодня утром выйдя из гостиницы Принтания по пути к библиотеке, я захотел и не смог подобрать валявшийся на земле клочок бумаги. Только и всего. Это даже нельзя назвать происшествием, но если говорить честно, меня она глубоко взволновала. Я подумал, отныне я не свободен. В библиотеке я отчаянно старался отделаться от этой мысли. Решил убежать от нее в кафе Мобли.